Сон пришел практически сразу. Я опять стоял на берегу океана, только он, на этот раз, был чернильного цвета. Как будто черная дыра в космосе. На небе было почему-то две луны. Они были идеально круглые и абсолютно одинаковые. Никаких признаков кратеров я тоже не обнаружил. За спиной стоял густой ельник. Ели и сосны тянули свои вершины вверх, а между стволами создавалось впечатление — нет места, чтобы протиснуться даже худому человеку. Берег океана и сосны — впечатляющее зрелище. Что делать, я не представлял, поэтому сел на ближайший валун и стал бросать камешки в воду. Вода была густая, как кисель, в одном месте камень упал, и круги на воде замерли. Но вдруг мне неожиданно послышался странный звук, как будто вдалеке косят траву. Очень специфическое жужжание газонокосилки я запомнил, когда с приятелем по университету ездили к нему на дачу. Какой-то добрый сосед решил заняться этим в субботу утром. Через минут десять, под проклятие истинание благодарных соседей, он прекратил это занятие и пропал в доме. Выспаться мы тогда не смогли, но с пользой провели утро так как в поездку мы отправились не в одиночестве. Симпатичная подружка у меня тогда была. Смешные косички, вздёрнутый носик, молодое белое тело манило своими нежными изгибами. Но кто бы мог устоять? Я не смог. Мы расстались после третьего курса. Я тогда был весь в делах, подрабатывал после пар, ей нужно было веселье и внимание. Так и разошлись. Ничего общего не осталось. Интересно, почему я про нее вспомнил во сне? Жужжание не прекращалось. Менялась только громкость. Иногда казалось, что звук все ближе, а иногда он улавливался лишь краем сознания. Делать было нечего, и я пошел на этот звук. Я точно был уверен, что он слышится мне из-за леса. Подойдя вплотную к деревьям, я решил просунуть руку между стволами. У меня получилось. Создавалось впечатление, что они из какой-то мягкой податливой резины. Я мог спокойно просунуть между ними не только руку, но и сам спокойно пройти насквозь. И я пошел. Пробираясь сквозь них, мне почудился легкий смех. Кто-то смеялся над чем-то приятным и добрым. Казалось, будто на поляне звенят тысячи колокольчиков. Так дети смеются от счастья и удовольствия. Я пробирался на звук жужжания и внезапно оказался на гребне песчаной дюны. Солнце палило, не жалея окружающий простор. Кругом была жара. Она охватывала со всех сторон, и не было от нее никакого спасения. Я проснулся и сел на кровати рывком. Оказалось, что я под подбородок укутан одеялом и весь взмок. Пока я спал, форточка от сквозняка захлопнулась, а батареи еще топили. Так что в комнате было как в парилке. Я встал с кровати и распахнул полностью окно. Сходил на кухню, выпил воды, а потом принял душ и лег обратно в постель. Судя по часам, спать мне оставалось немного. Как только голова коснулась подушки, я провалился обратно в сон. На этот раз я стоял на поляне. Вокруг меня было несчетное количество колокольчиков. И все они звонили, не переставая, а я сидел и слушал их. Когда один из них начал звенеть особенно громко, я потянулся к нему и уронил на пол будильник. Наступило утро нового дня.